Глава двадцать о том, что сильный верен себе. Равену привезли в дом Дарьев поперек седла, всю зареванную и растрепанную, в помятой накидке, в споры ты сразу в нескольких местах. В яму не бросили. Баронессу просто втолкнули в комнату, поставили по углам стражу и все. Ей было уже все равно, даже не посмотрев в сторону зеркала еды и свежего платья, девушка кинулась стучать в двери просить о встрече с министром. Что ценного она могла предложить в обмен на жизнь Кейлуса, Равена не знала, но готова была предложить что угодно. На ее крики и просьбы никто не откликнулся. Солдаты с профессиональным равнодушием взирали на мечущуюся по комнате пленницу. Отчаяние накатывало все сильнее. На зов никто не откликался. Все было кончено. Ее ждал позор и свадьба, Кейлуса — пытки и, скорее всего, смерть. «Иного не дано». Равена рисовала в воображении, как беспомощного Кейлуса в эту секунду избивают, пытают, режут. Фадейцы жестоки, она знала. Осознание, что она в любую секунду может остаться одна, без него, оказалось страшнее всех страхов, что Равена когда-либо испытывала. «А если они его... уже...» Думая об этом, она довела себя до истерики, вылившейся в нешуточные слезы. Глупая, глупая, глупая. Что она планировала в тот первый день? Поиграть неподходящим по статусу единственным хотя бы ненадолго. Теперь она готова была отдать за него все. Возникшего в дверях Мегарея Равена поначалу даже не заметила. Она лежала на ковре, закрыв лицо руками, когда перед ней остановились его сапоги. «Поднимайтесь», — раздалось холодное сверху. Равена вскинулась. Лицо возвышающегося над ней мальчика выглядело серьезным и мрачным. «Пощадите его, Мигорей, взмолилась Равена, осознавая, что повторяется. Но других слов не было. «Меня можете не прощать, но пощадите Кейлуса, я сделаю все!» «Стража, стоять на месте!» «Леди, следуйте за мной!» — не отвечая приказал Мигорей и, развернувшись на каблуках, направился к двери. Вытирая глаза, Равена побежала следом, не переставая говорить. «Я буду такой, как вы хотите. Играть сколько нужно, делать что нужно. Чего вы хотите? Я же знаю, вы добрый!» «Ошибаетесь, недобрый», — коротко сообщил мальчик, раздраженно тряхнув головой. «Хватит болтать, замолчите! Позвольте мне поговорить хотя бы с вашим отцом!» «Его сейчас нет!» В голосе Мегорея послышалось злорадство. С прямой спиной Мигорей шел по тепло освещенным коридорам, одним взмахом руки останавливая и отгоняя кланяющихся слуг. Вдвоем они вышли из дома, направившись к главной дороге. Куда вы меня ведете? Горько спросила Ревена уже без надежды на ответ. Неожиданно ответ она получила: к воротам. На этот раз Мигорей был немногословен, ощутив, что происходит нечто странное. Равена заинтересованно потянула носом и заморгала, сморгивая слезы. «А что будет у ворот?» — напряженно спросила она. Фантазия легко нарисовала, как непослушную беглянку распинают на воротах, а затем стреляют по ней, как по мишени. «Я прогоню вас!» — не останавливаясь, заявил жених. «Что?» — не веря собственным ушам, переспросила Равена. «Я отказываюсь от свадьбы!» Утвердительно и гордо прозвучал высокий мальчишеский голос. Прибавив шаг, баронесса одним прыжком поравнялась с юным фадейцем, заглядывая ему в глаза и заставляя остановиться. «Стойте! Нет, остановитесь! Да подождите же! Объясните мне! Вы отказываетесь! Как отказываетесь? Почему?» Мегарей недовольно выдохнул. «Я должен что-то объяснять? Не должен!» «Отказываюсь, и все!» — огрызнулся он. «Это мое решение и мое слово. Ты мне не нужна. Я тебя прогоняю!» Он сделал попытку пройти вперед. Равена снова преградила ему дорогу. «Подожди. Куда прогоняешь?» «За ворота», — уже спокойнее ответил Мигары. «У нас так принято. Прогонять женщину, если не устраивает. Ты должна уйти за ворота». Это будет моим официальным отказом от помолвки и свадьбы». Соображая, Равена похлопала глазами, в последний раз шмыгнула носом и недоуменно возрилась на Мегарея, пытаясь понять, не шутит ли он. Но мальчик выглядел так, будто говорит всерьез. С ума сошел или Кто их разберет этих фадийцев? Выяснять детали было некогда. «А я... А без Кейлуса я не пойду за ворота» наугад сообщила Равена. «И никуда не пойду!» Имеет ли вес ее требования, она совершенно не имела понятия. Понимая только, что Дарий может в любую секунду просто прибегнуть к помощи стражи. Но стражу ведь он с собой не позвал. Кошачьи глаза Мегарея на мгновение сузились. «Стража!» — крикнул он. «Нет! Стой! Стой!» Без раздумий, кинувшись на колени перед мальчишкой, Равена обняла его за ноги. Отступить Мегарей не успел. Прижавшись щекой к гладкому халату, быстро заговорила: "Я не, я стала бы женой тебе, стала бы. Если бы я уже не выбрала Кейлуса, я бы обязательно выбрала тебя. Еще несколько лет и ты превратишься в сильного мужчину. Верю, ты будешь императором. Женщины такое чувствуют. Но я уже выбрала его." Я не могу изменить своему выбору, понимаешь? Пойми, пожалуйста. Отпусти его со мной. Я не уйду без него. Не смогу!» Равена подняла мокрые глаза на опешившего Мегаре, Глядя сверху вниз на заплаканное женское лицо, он отвел глаза и демонстративно фыркнул. На щеках мальчика расцвели красные пятна. «Отстань! А мне? Да мне все равно!» «Прогоняю тебя вместе с Кейлусом!» — сердито выкрикнул он, пытаясь отшагнуть. «Отпусти!» Равена отдернула руки. Сжав кулаки, Мигаре резко свернул, направившись направо. Не веря собственному счастью, Равена мелкими шажками побежала за ним. Они направились в сторону ямы. Страшась сказать лишнее слово, Равена мышью шествовала за мальчиком, который четкой военной походкой шагал между пристроек к самому неуютному месту двора. Там под металлической решеткой под охраной троих солдат сидел ее Кейлус. «Вытащите лесогорца!» — на ходу скомандовал Мегарей стражем. Мощные бугаи, только что лениво игравшие в кости, переглянулись. Равена стояла за Мегареем и все еще не верила. Она каждую секунду ждала, что солдаты откажутся, спросят, чей приказ. Скажет, что повинуется только Хогу Дарью. Ждала даже, что Мигарей вот-вот расхохочется и скажет, что пошутил, а она, глупая, повелась, как ребенок. Но все происходило всерьез. Никто не смеялся и не возражал. Солдаты поспешно стянули с ямы тяжелую решетку, просунули вниз палку и за нее вытянули Кейлуса наружу. «Живой!» — просияла Равена. Ее бывший охранник из-под лобья зыркал на нее, взирая на Мигорея недоверчиво и вопросительно. Потрепанный и избитый он был без фадейской куртки, в одной рваной рубахе и черных штанах. На лице Кейлуса красовались свежие следы плетей, кожу рук украшали порезы и запекшаяся кровь. Окатив Кейлуса гневным взглядом, Мигорей молча развернулся и ровно направился в сторону ворот. «Хотела его? Забирай! За мной! Стража оставаться на месте!» Не забыл приказать он. Ринувшиеся было за господином солдаты послушно замерли. Охранник вопросительно поднял брови. Pagar. Равена немедленно схватила и потянула его за рукав. Цссс! предупредительно шикнула она в ответ на ошарашенно недоуменный взгляд. «Не сопротивляйся. Идем. Великодушный Синей нас прогоняет». Она знала, что Мигарей слышит разговор. «Что значит прогоняет? Какого фадийского причиндала происходит?» — громко спросил Кейлус, даже не пытаясь сделать голос тише или почтительнее. Сильный голос громом разнесся по воздуху. Проклиная слабые дипломатические навыки охраны, Равен наткнула Кейлуса в бок. Узкая спина Мигорея на секунду замерла. «Я не принимаю родительский дар!» Совершенно непонятно для Равена, ответил он. Кейлус в ответ почему-то кивнул и больше ничего спрашивать не стал. К воротам подошли молча. «Открыть!» — скомандовал Мегарей, и стоящий на страже часовой немедленно открыл засов узкой калитки. Основные ворота ради двоих пленников открывать не стали. Тяжелая бронированная дверь неохотно приоткрылась, низко скрипнув. «Но... вон приказал Мегарей, прямо глядя на лесогорцев. Глядя в открывшуюся на свободу щель, Равена облизнулась и потянула Кейлуса, но тот ее удержал. «Так и отпустишь?» прямо спросил он Мегарея, за локоть сжимая, тянущуюся к открытым воротам Равену. «Так и отпущу». «Ошейник-то сними», — Арс мотнул головой, намекая на сдерживающий металлический ошейник. «Снять его без силы было невозможно». Мегарей покачал головой. «Нет!» — твердо отказал. «Дай хотя бы коня!» «Ногами пройдетесь!» — снова отказал Мегарей и вздернул руку, указывая пальцем на открытые ворота. «Вон! Я прогоняю вас! Прогоняю! Прогоняю!» «Ясно!» — молец. К ужасу Равене Кейлус не побежал к выходу, а присел на корточки. «Не держи обиды!» Я не хотел задеть. Ты хороший ученик. Я бы тренировал тебя, если б мог. Но я не могу предать своих и не могу остаться в фаде. Пойми, у меня свой долг. У каждого свой. Не отвечая, Мегарей упрямо молчал, невидяще глядя мимо. Арсений, понимающе дернул уголком рта и, поднявшись одобрительно, хлопнул мальчика по плечу, не обращая внимания на то, что он дернулся. Ты и верен себе, малец. Продолжай так. Равена дернулась было к воротам, но глянув на мрачное лицо Мегарея, вздохнула и порывисто шагнула обратно. Отступить Мегарей не успел. Баронесса поймала и поцеловала будущего императора в гладкую щеку. Спасибо, шепнула Науха. Наследник Дарьев еще сильнее нахмурился, отстраняясь совсем по-взрослому. Арсений прихватил Равену под руку. Они быстро направились к воротам. Вы не уйдете, вдруг заговорил вслед Мегарей. Тебя все равно казнят, а тебя все равно выдадут замуж, но уже не за меня. У вас нет шансов сбежать. Мы все-таки попробуем, глухо ответил Арс. Окатив пару гордым взглядом, Мегарей первым развернулся на каблуках и, не оборачиваясь, направился к зверинцу. Он не желал смотреть, как уходят лесогорцы. В зверинце Мигарей прихватил своего льва и вместе с ним спокойно прошествовал к яме, из которой выпустили Кейлуса. Под непонимающими взглядами охраны Мигарей самостоятельно спрыгнул вниз на заснеженную лавку. Он готовился. Ему предстояло разочаровать отца. Не в первый раз. И вряд ли в последний. «Закрыть решетку!» — приказал юный дракон. Солдаты подняли грохочущую решетку на место. Откинув голову на мерзлую доску, Мигорей задумчиво положил руку на лобастую голову своего гладкошорстного льва. Тот лизнул длинным алым языком рукав гладкого халата. В яме было холодно. Под пупком предупреждающе тянула чуйка. Это означало, что предстоит буря. Но под ребром больше не ныло. Калитка за ними закрылась с обратной стороны. Стоящие на стене солдаты взирали на пару сверху настороженно, порой переглядываясь, но никаких действий не предпринимали. «Скорее!» — Кейлус утащил Равену с широкой улицы в ближайший закоулок. Пару провожали подозрительные взгляды местных, но никто к ним не приближался. Счастливая Равена откровенно улыбалась, а вот лицо Кейлуса радости не выражало. «Почему ты не радуешься? Нас же отпустили!» зашептала Равенна, пытаясь успеть за широким мужским шагом. Охранник за руку затянул ее в тесную улочку. Он не останавливался. «Нечему пока. Малец не врет. У нас все еще почти нет шансов. Его поступок мало похож на великодушное спасение. Он просто рассердился. Щелкнул отца по носу. Не больше. Посмотри на нас!» «В ошейниках. В центре Фадии. Бессильные. Мы тут как на ладони. Кто нам поможет?» Замолчав, Кейлус переставил Равену на другую руку, чтобы пройти мимо трех мужчин в черном. Как только прошли, зорко оглядываясь, снова заговорил. «Нас найдут в любую секунду. Достаточно волка, чтобы унюхать. Далеко не уйти. Не знаю, сколько у нас времени. Как только Хок появится и обнаружит...» За нами пустят всех. Осознав, Равена с ужасом выдохнула. Тогда почему мы идем, а не бежим? Скорее! Она потянула его вперед.